Глава десятая. Почему-то Зоя. Инга всячески липла ко мне и пыталась произвести впечатление. И произвела бы, будь она хоть в половину менее напориста. Девушка взяла аптечку и с излишней заботой принялась за мою губу, не забывая томно на нее дуть. Дома у Зои собралась вся компашка, но Ингу это ничуть не заботило. «Все в порядке», — отодвигая от себя надоедливую особу, быстро проговорил я. В порядке. «Глеб повел себя грубо, — лепетала Инга. — Не злись на него. Мы сейчас все переживаем не лучшие времена. Столько бед и потрясений». «Ну да! — хмыкнул рыжий, сидевший рядом со мной. — Ты-то прям заметно как потрясена!» Инга нахмурила брови и прошипела в сторону рыжего что-то невразумительное, но все же наконец отошла от меня на расстоянии вытянутой руки, и этого было вполне достаточно. Кажется, девушка совершенно не ощущала границ личного пространства. «Спасибо», — в полголоса просипел я на ухо парню, спасшему меня от Инги. Рыжий заметно повеселел и в ответ одобрительно кивнул. Из синей в дом зашла Зоя, таща в руках несколько бутылей. Она несла их неуклюже, перехватывая на ходу. Чувствуя, что бутылки сейчас посыплются на пол, я подскочил к веснушке. «И вовремя!» Одна выскользнула из рук, но я успел ее перехватить. «Да чтоб тебя!» — чертыхнулась Зоя. «Это я и не тебе, Слав. Ты молодец». «Цербер меня похвалил?» Лукаво растянув губы в ухмылке, громко заявил я. «Вот это новость!» Ребята заржали, как кони. Кто-то похлопал меня по спине, благодаря за спасенную бутыль со священной жидкостью, кто-то оценил придуманную Зоей кличку, отметив, что она ей подходит. Кажется, на этот вечер я стал героем, спасшим общее хорошее настроение. Только вот хозяйке дома моя шутка вряд ли пришлась по вкусу. Зоя не бросила в меня ботинком, не отчитала за плохой юмор, просто молча поставила оставшуюся в ее руках выпивку на стол и вышла из помещения. В животе предательски дрогнула. Я не хотел ее обидеть. «Эй, Слав!» Кики закинул руку мне на шею, выбивая из головы мысли о Зое. «Самогон или брагу?» «Чего?» «Я говорю, самогон или брагу будешь пить?» «Вообще-то я не дружу с алкоголем». «Это пойло хорошее, с ним точно подружишься». Откупоривая бутылку и наливая брагу в громадную кружку, сообщил парень. «Зойка сама готовила? Убойная вещь!» «Тебе не кажется, что сегодня ты ко мне чересчур добр? Помнится, ты не любитель новеньких. Это я на нервиках такой хороший. — ухмыльнулся он. — Завтра пройдет. — Как мило. Зато честно. — хихикнул Кики, чокнувшись со мной рюмкой самогона и быстро осушив ее. Под пристальными взглядами собравшихся я взял кружку с брагой. Вспомнил обещание, которое давал себе накануне вечером, но под давлением ребят быстро сдался. Поморщился, медленно и нехотя отхлебнул кислой жидкости и вдруг отметил, что она не так уж плоха, даже наоборот. Удивился и сделал очередной глоток. Вкус мне понравился. Кисло сладкий, неприторный и очень освежающий. Подржач присутствующих я снова взглянул на кики. Как брашка? По правде говоря, отлично, с недоумением ответил я. Как компот. Потому что это компот и есть, Слав, усмехнулся он. А ты, небось, обрадовался, что сейчас заворотник закинешь. Вообще-то я даже рад, что это компот. — Вот и я говорю. Не свезло. Не слушая, продолжал Кики. — Зойка не дает из бабушкиного дома делать притон, как она выражается, поэтому довольствуемся тем, что дадут. — А у тебя в рюмке тогда что? — Медовая вода. Кики вздохнул и осушил снова наполненную рюмку. — Мы тут для тебя старались, целый спектакль сбацали, а ты не заценил. Горожанин, одним словом, что с тебя взять? Все веселье испортил. «Давайте лучше кино посмотрим, клоуны», — устало вздохнул Глеб. Он старался не смотреть на меня, да и я на него, в принципе, тоже. Глеб прошел в гостиную и включил телевизор. Все толпой последовали за ним. Оставшись наедине с собой на кухне, я вспомнил свою необдуманно брошенную фразу. Решил найти Зою и извиниться. Похоже, этим летом мне вообще не стоило шутить. Я подошел к манящей бутыли и налил еще одну кружку компота. Меня ожидал трудный разговор. Либо оплеуха. В любом случае, я надеялся, что заботливый жест мне поможет. Зоя сидела на деревянном, сером от старости крыльце, глядя в звездное ночное небо. Я даже не заметил, как стемнело. Бабушка будет волноваться. «Чего стоишь там, как призрак?» Я вздрогнул от Зойкиного голоса. «Ох, и противный же он у нее!» «А ты чего тут сидишь?» «Ворота в ад охраняю!» ответила она. Я, недоумевая, уставился на Зою. «Я же Цербер!» Мы прыснули в унисон. Улыбнувшись, Зоя сразу стала куда более привлекательной. К тому же она распустила волосы, и они медными прядями рассыпались по плечам, придавая ей женственности. Я аккуратно подсел к Зое и протянул кружку с компотом. Она охотно приняла угощение. «Извини», — без тени смущения произнес я. «Не контролирую всплески плохого юмора». «Да забей. Ладно, хоть понимаешь, что юмор у тебя невысокого качества. Хотя...» — Зоя отхлебнула компота. «Готова поспорить, что Цербер теперь надолго ко мне привяжется». «Согласен. Многие решили, что я попал в точку». Зоя пихнула меня в бок и снова засмеялась. Ей шла улыбка. Впрочем, кому она не идет». «Ну, раз ты не обижаешься, так почему сидишь здесь, а не там?» Я мотнул головой в сторону двери. «Я думал, ты нам с Глебом нагоняй устроишь». «Устрою, можешь не сомневаться. Но сейчас в этом нет необходимости. Пусть ребята отдохнут. Да и ты тоже отдохни». «Я не то чтобы устал». Заглядывая в свою кружку и гипнотизируя жидкость, пробубнил я. «Просто... просто... ищешь поддержки?» Словно пойманный на шалости ребенок, я уставился на Зою. Искал ли я поддержки? Безусловно. Бабушка была единственным человеком, которому я безоговорочно доверял в вороньем гнезде. Но в наших отношениях сама деревня вставляла нам палки в колеса. Сейчас я ей довериться не мог. Не имел желания пугать старушку своими шизофреническими заскоками. Ну... Зоя застала меня врасплох. Нужно было срочно что-то ответить, но я так и не придумал, что. Я бы выразился как-нибудь иначе. Ну да, ухмыльнулась она и сделала очередной глоток. Думаю, Инга жаждет тебя поддержать. А такой поддержки, которую хочет оказать мне Инга, я даже думать не могу, если честно. Мне нужен друг. Инга им быть не может. Ну? Откликнулась Зоя после минутной паузы. «Тогда я буду твоим другом. Ты невыносим, конечно, но я не могу бросить человека в беде». «Значит, это жалость горожанину сейчас в тебе говорит?» Усмехнулся я. не жалости нет. Просто я тебя понимаю. Сама на твоем месте была. Из-за твоего поступка тоже умер человек?» Тихо спросил я, пытаясь проглотить ком в горле. Я посмотрел на Зою. Ее глаза вдруг заблестели от подступающих слез. — Смерти Карасёва нет твоей вины, Слав. — Допустим. Поджав губы, согласился я. Спорить не хотелось. — И все же? — Нет, никто не умирал. Но я тоже пыталась отсюда сбежать. И мне было очень страшно и одиноко. Я долго не могла свыкнуться с мыслью, что навсегда застряла в гнезде. — Не навсегда. Мы что-нибудь придумаем. Зоя слегка улыбнулась, но не ответила. Улыбка вышла фальшивой. Я знал, что не убедил ее. Решил, что докажу все делом, а не словами. «Стало быть, друзья?» Я протянул ей ладонь в ожидании рукопожатия. «Друзья!» — кивнула Зоя и легонько сжала мою руку. Глеб источал депрессивное настроение. Остальные ребята счастливо погрузились в просмотр комедии, малышню отправили по домам. Затем кто-то громко включил веселую музыку, и начались танцы, больше похожие на конвульсии. Глеб восседал в кресле, уныло наблюдая, как сходят с ума его односельчане. А я наблюдал за ним. «Дыру прожжешь», — пихнув меня ногой, сказала сидящая рядом Зоя. «Не пялься так, а то можно подумать, что он бросил тебя у алтаря. А ты, видимо, тоже любишь пошутить». «Слушай, он, конечно, неправильно себя повел, но ты сам-то хоть помнишь, что говорил? Пусть сдохнут все. На вас обоих будто бес напал». Я задумался, пытаясь вспомнить, что орал Глебу возле дома Карасева. В памяти ничего не осталось. Однородная жижа, не более. «Да», — протянул я, — вышла. вышло». «Вы же парни. Стычки неизбежны. Само собой рассосется». Я снова взглянул на Зою и улыбнулся. Наша договоренность, вступившая в силу на крыльце ее дома, радовала меня. Никогда бы не подумал, что девчонка может вписаться в ряд приближенных ко мне. Время подходило к полуночи, и я подумал, что следовало бы давно отчалить. Бабушка могла начать бить тревогу, ведь мое поведение накануне заставило ее понервничать, а мне не хотелось, чтобы она самолично пришла вызволять меня в наш штаб. Я и так прослыл новеньким с поехавшей крышей. Не хотелось снова стать объектом насмешек. «Я, наверное, пойду». «Я провожу». Глеб поднялся с кресла и уверенно направился ко мне. Страха перед парнем у меня не было, но то, что он вызвался быть моим провожатым, насторожило. «Чего стоишь?» — буркнул он. «Пошли». Я быстро попрощался с ребятами, Отдельно помахав Зоя и поплелся за лидером нашей группы. Чего он ждал? Нотаций? Разборок? Возможно, даже пары тумаков? Но ничего подобного не последовало. Глеб был очень серьезен, и от этого я нервничал. «Знаешь...» — начал парень спустя несколько долгих минут. «Мне скоро стукнет восемнадцать». Он запустил правую ладонь в волосы и тяжело вздохнул. «Трудно держать себя в руках, когда живешь в постоянном страхе. Я не должен был тебя бить. Но и извинений от меня ты не дождешься». Чего-чего, а -чего, извинений я точно не ждал. Знал, что получил по заслугам. Не за то, что пытался покинуть деревню, конечно, нет. За то, что позволил прокричать «пусть все передохнут», находясь на похоронах. «Справедливо», — кивнул я, ежась совсем не от холода. Мы шли по пустынной улице, плохо освещенной изредка помигивающими фонарями. По обе стороны дороги темнели окнами-глазницами дома. В такое время суток здания без света в окнах реально пугали. Я неожиданно почувствовал прилив благодарности к Глебу за то, что он пошел меня провожать. В Воронем гнезде творятся необъяснимые вещи, а когда кто-нибудь пытается покинуть деревню, она и вовсе будто оживает. «Я хочу сказать, здесь следует поступать обдуманно и осторожно. Никогда заранее неизвестно, что может выкинуть гнездо». «Ты говоришь о деревне, будто она и вправду живая». Неприятный холодок пробежал по позвоночнику. «Как ты думаешь, что именно убило Карасева?» «Страх», — без сомнений, ответил Глеб. «Насколько мы знаем, именно страх питает это место. Именно он является палачом». «Значит...» — Немного подумав, спросил я. — Нужно просто сдерживать свой страх? Если не боишься, то ничего тебе не угрожает? Всего-то? — Нет, Слав, не все так просто. Мы остановились возле бабушкиного дома. Глеб посмотрел мне в глаза и снова тяжело вздохнул. — Только мертвецы не испытывают страха.